Я смотрел, и тут зашло солнце. А дальше что? Почему ты замолчал? Джефф растерянно посмотрел на отца. Вот это тоже непонятное, папа. Солнце поднялось быстро-быстро, и оно было слишком большое. И какого-то не такого цвета. Голубое, очень красивое. Настало долгое, леденящее душу молчание.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 «Не могу определить точно, но, судя по описанию, ближайшая такая звезда — Рамсандрон-9, а может быть, это Фаронидон-12». «Та ли? Это ли звезда? Но он уходит все дальше», — заметил Карелен. «Много дальше», — сказал Раша Вирак. Тут было совсем как на земле.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 Он достиг центра Вселенной. «А ведь его путешествие только начинается», — сказал Кареллен. Планета была совершенно плоская. Непомерное тяготение давным-давно придавило и сравняло с поверхностью былые горы ее огненной юности. Горы, чьи самые могучие вершины и тогда не превышали нескольких метров. И однако здесь была жизнь.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 Рядом с этой звездой бледное светило Земли показалось бы слабеньким, точно светлячок в полдень. Ракс 2 Такого больше нет нигде в изученной Вселенной», — сказал Раша Вирак. «Очень немногие наши корабли там бывали, и никто не решился на высадку, ведь никому и в голову не приходило, что на таких планетах возможна жизнь».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 «Вот именно. Только над опытом мы не властны. Не мы его начали. Мы только пытались наблюдать. И вмешивались только, когда нельзя было не вмешаться». «Да», — подумал Джордж, — «как тогда с цунами? Не дать же погибнуть ценному экземпляру?» И тотчас устыдился этой неуместной, недостойной горечи. «Еще только один вопрос», — сказал он, — «как нам быть дальше с нашими детьми?» «Радуйтесь им, пока можете», — мягко ответил Раша Вирак. «Они ненадолго останутся вашими». Такой совет можно было бы дать любым родителям и в любую эпоху, но никогда еще он не таил в себе столь страшной угрозы.